Глава 3 Накануне. В отношениях между слабым правительством и восставшим народом рано или поздно наступает момент, когда каждый шаг власти приводит массы в ярость, а каждый ее отказ от действий возбуждает в них презрение. Проект эвакуации Петрограда вызвал бурю негодования. Публичное заявление Керенского, что правительство вовсе не имело подобного намерения, Было встречено наградом насмешек. Припертая к стене натиском революции, гремел рабочий путь. Правительство буржуазных временщиков пробуют извернуться, швыряя лживыми уверениями о том, что оно не собиралось бежать из Петрограда и не хотело сдавать столицу. В Харькове 30 тысяч горнорабочих сорганизовались и приняли тот вводный пункт устава «Индустриальных рабочих мира», который гласит «Класс рабочих и класс предпринимателей не имеют между собой ничего общего». Организация была разгромлена казаками. Многих горняков прогнали с работы, оставшиеся объявили всеобщую забастовку. Министр торговли и промышленности Коновалов послал своего заместителя Орлова прекратить беспорядки и снабдил его широкими полномочиями. Горняки ненавидели Орлова. Ацик не только поддержал это назначение, но и отказался потребовать вывода казаков из Донецкого бассейна. За этим последовал разгром Калужского совета. Большевики, завоевав большинство в этом совете, добились освобождения нескольких политических заключенных. Городская дума с согласия правительственного комиссара вызвала из Минска войска, которые подвергли совет артиллерийскому обстрелу. Большевики уступили... Но в тот момент, когда они выходили из здания совета, казаки набросились на них с криком «Вот что будет со всеми прочими большевистскими советами и с московским, и с петроградским!» Этот инцидент взволновал всю Россию. В Петрограде заканчивался съезд совета в Северной области, на котором представительствовал большевик Крыленко. Подавляющим большинством голосов, Съезд с решение о передаче всей власти Всероссийскому съезду Советов. Перед тем, как разойтись, съезд послал приветствие арестованным большевикам, возвещая, что час их освобождения близок. В то же время первая Всероссийская конференция фабрично-заводских комитетов категорически высказалась за советы, приняв такую резолюцию. Низвергнув самодержавие в политической области,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 настаивал, чтобы наказ был представлен общесоюзнической конференции и формально протестовал против посылки Терещенко в Париж. Терещенко предложил свою отставку. Генерал верховской не будучи в состоянии провести в жизнь задуманную им реорганизацию армии, только изредка появлялся на заседаниях Совета министров. 3 ноября, 21 октября, Бурцовское общее дело вышло со следующим воззванием, напечатанным крупным шрифтом «Граждане, спасайте Россию!». Я только что узнал, что вчера в заседании комиссии по обороне в Совете Республики военный министр генерал Верховский, один из главных виновников гибели генерала Корнилова, предложил заключить мир с немцами тайно от союзников. «Это измена России!» Терещенко заявил, что предложение генерала Верховского даже и не обсуждалось во временном правительстве. — Это, — сказал Терещенко, — какой-то сумасшедший дом. Члены комиссии от слов генерала Верховского пришли в ужас. Генерал Алексеев плакал. — Нет, это не сумасшедший дом. Это хуже всякого сумасшедшего дома. Это прямая измена России. За слова Верховского должны немедленно дать нам ответ Керенский, Терещенко и Некрасов. «Граждане, все на ноги! Россию предают! Спасайте ее!» Но на самом деле Верховский говорил только то, что необходимо побудить союзников поторопиться с мирными предложениями, потому что русская армия больше воевать не может. Сенсация в России и за границей была колоссальная. Верховский получил отпуск по болезни на неопределенный срок и вышел из правительства. Общее дело было закрыто. На воскресенье, 4 ноября, 22 октября, был назначен День Петроградского Совета с грандиозными митингами по всему городу. Эти митинги были назначены под предлогом денежных сборов на советские организации и советскую печать. На самом деле они должны были стать демонстрацией силы. Вдруг появилось сообщение, что казаки назначили на этот же день крестный ход в честь чудотворной иконы, спасшей Москву от Наполеона, В 1812 году атмосфера была насыщена электричеством. Малейшая искра могла зажечь пожар гражданской войны. Петроградский совет выпустил следующее воззвание под заголовком «Братья-казаки». «Вас, казаки, хотят восстановить против нас, рабочих и солдат. Эту кайнову работу совершают наши общие враги, насильники-дворяне». Банкиры, помещики, старые чиновники, бывшие слуги царские. Нас ненавидят все ростовщики, богачи, князья, дворяне, генералы, и в их числе ваши казачьи генералы. Они готовы в любой час уничтожить Петроградский совет, задушить революцию. 22 октября устраивается кем-то казачий крестный ход. Дело свободной совести каждого казака участвовать или не участвовать в крестном ходе. Мы в это дело не вмешиваемся и никаких препятствий никому не чиним. Крестный ход был спешно отменен. В казармах и рабочих кварталах большевики проповедовали свой лозунг «Вся власть советом», а агенты темных сил подстрекали народ резать евреев, лавочников и социалистических вождей. С одной стороны, погромные статьи монархической печати — С другой стороны, громовой голос Ленина «Восстание! Больше ждать нельзя!» Даже буржуазная печать заволновалась. Биржевые ведомости называли большевистскую пропаганду покушением на основные устои общества, на неприкосновенность личности и уважение к частной собственности. Но больше всех источали ненависть умеренно социалистические газеты. «Большевики — это самые опасные враги революции», — заявляло дело народа. Меньшевистский день говорил, «Правительство обязано защищаться и защищать нас». прихановская газета «Единство» обращала внимание правительства на то обстоятельство, что петроградские рабочие уже вооружились и требовало решительных мер против большевиков. А правительство с каждым днем становилось все беспомощней. Даже городское самоуправление разваливалось. Газетные столбцы пестрели сообщениями о самых дерзких грабежах и убийствах, а преступники оставались безнаказанными. Но, с другой стороны, вооруженные рабочие патрули по ночам уже охраняли улицы, разгоняя мародеров и реквизируя оружие, какое только попадало им в руки. 1 ноября, 19 октября, главнокомандующий Петроградским военным округом полковник Полковников издал следующий приказ. Несмотря на тяжкие дни, страной, в Петрограде продолжаются безответственные призывы к вооруженным выступлениям и погромам, и вместе с тем с каждым днем усиливаются грабежи и бесчинства. Такое положение дезорганизует жизнь граждан и мешает планомерной работе правительственных и общественных органов. В сознании ответственности и долга перед Родиной приказываю. Первое. Каждой воинской части, согласно особым распоряжениям в пределах района своего расположения, оказывать всемерное содействие органам городского самоуправления, комиссарам и милиции в охране государственных и общественных учреждений. Второе. Совместно с районным комендантом и представителем городской милиции организовать патрули и принять меры к задержанию преступных элементов и дезертиров. Третье. Всех лиц, являющихся в казармы и призывающих к вооруженному выступлению и погромам, арестовывать и отправлять в распоряжение второго коменданта города. 4. Уличных манифестаций, митингов и процессий не допускать. пятое Вооруженные выступления и погромы немедленно пресекать всеми имеющимися в распоряжении вооруженными силами. шестое оказывать содействие комиссарам в недопущении самочинных обысков, арестов. Седьмое. Обо всем происходящем в районе расположения частей немедленно доносить в штаб округа. Комитеты частей и все войсковые организации призываю оказывать содействие командирам при выполнении ими возложенных на них задач. В Совете Республики Керенский заявил, что Временное правительство вполне осведомлено о большевистской пропаганде, и что оно достаточно сильно, чтобы справиться с любой демонстрацией. Он обвинял Новую Русь и рабочий путь в одних и тех же преступных деяниях. Но абсолютная свобода печати, продолжал он, не дает правительству возможности принять меры против печатной лжи. Это заявление не вполне искренне. В июле Временное правительство закрыло большевистские газеты и теперь собиралось сделать то же самое заявляю что большевизм и монархизм только различные проявления одной и той же пропаганды в интересах контрреволюции столь желанной для темных сил он продолжал я человек обреченный мне все равно что со мной будет и я имею смелость заявить что все загадочное в событиях объясняется невероятной провокацией созданной в городе большевиками ко второму ноября 20 октября, На съезд советов приехало всего 15 делегатов. На следующий день их было уже 100 человек, а еще через сутки сто семьдесят пять, из них 103 большевика. Для корма нужно было 400 человек, а до съезда оставалось всего три дня. Я проводил почти все время в Смольном. Попасть туда было уже нелегко. У внешних ворот стояла двойная цепь часовых, а перед главным входом тянулась длинная очередь людей, ждавших пропуска. В Смольный пускали по четыре человека сразу, предварительно установив личность каждого и узнав, по какому делу он пришел. Выдавались пропуска, но их система менялась по несколько раз в день, потому что шпионы постоянно ухитрялись пробираться в здание. Однажды, придя в Смольный, я увидел впереди себя у внешних ворот Троцкого с женой. Их задержал часовой. Троцкий рылся по всем карманам, но никак не мог найти пропуска. — Неважно, — сказал он, наконец, — вы меня знаете. Моя фамилия Троцкий. — Где пропуск? — упрямо отвечал солдат. — Прохода нет, никаких я фамилий не знаю. — Да я председатель Петроградского совета. — Ну, — отвечал солдат, — уж если вы такое важное лицо, так должна же у вас быть хотя бы маленькая бумажка. Троцкий был очень терпелив. «Пропустите меня к коменданту!» — говорил он. Солдат колебался и ворчал о том, что нечего беспокоить коменданта ради всякого приходящего. Но, наконец, он кивком головы подозвал разводящего. Троцкий изложил ему свое дело. «Моя фамилия Троцкий!» — повторял он. Троцкий разводящий почесал в затылке. «Слышал я где-то это имя!» — медленно проговорил он. «Ну ладно, проходить, товарищ». В коридоре мне попался Карахан, член большевистского цик. Он рассказал мне, каково будет новое правительство. Гибкая организация, чуткая к народной воле, выражаемой советами, предоставляющая величайшую свободу местной инициативе. Теперь Временное правительство точно так же связывает местную демократию, как это делалось при царе. В новом обществе инициатива будет исходить снизу, форма правления — будут установлены в соответствии с уставом Российской социал-демократической рабочей партии. Парламентом будет новый ЦИК, ответственный перед Всероссийским съездом Советов, который должен будет созываться очень часто. Министерствами будут управлять не отдельные министры, а коллегии, непосредственно ответственные перед Советами. 30-17 октября... Я, сговорившись предварительно с Троцким, явился к нему в маленькую пустую комнату на верхнем этаже Смольного. Он сидел посредине комнаты на жестком стуле за пустым столом. Мне пришлось задавать ему очень мало вопросов. Он быстро и уверенно говорил больше часа. Привожу самое существенное и сказанное им, сохраняя в точности его выражения. «Временное правительство совершенно бессильно У власти стоит буржуазия» но ее власть замаскирована фиктивной коалицией с оборонческими партиями. На протяжении всей революции мы видим восстание крестьян, измученных ожиданием обещанной земли. Тем же самым недовольством явно охвачены все трудящиеся классы по всей стране. Господство буржуазии может осуществляться только путем гражданской войны. Буржуазия может управлять только при помощи корниловских методов, но ей не хватает силы, армия за нас. Соглашатели и пацифисты, эсеры и меньшевики потеряли весь свой авторитет, потому что борьба между крестьянами и помещиками, между рабочими и работодателями, между солдатами и офицерами достигла небывалой ожесточенности и непримиримости. Революция может быть завершена, народ может быть спасен, только объединенными усилиями народных масс, только победой пролетарской диктатуры. Советы являются наиболее совершенным народным представительством, совершенным и в своем революционном опыте, и в своих идеях и целях. Опираясь непосредственно на солдатские окопы, на рабочие фабрики, на крестьянские деревни, они являются хребтом революции. Мы уже видели попытки создать власть без советов. Эти попытки создали только без власти. В настоящую минуту в кулуарах Совета Российской Республики вынашиваются всевозможные контрреволюционные планы. Кадетская партия есть представительница воинствующей контрреволюции. Советы же являются представителями народного дела. Между этими двумя лагерями нет ни одной группы, которая имела бы мало-мальски серьезное значение. Это Лут финале, последний решительный бой. Буржуазная контрреволюция организует все свои силы и только ждет удобного момента для нападения. Наш ответ будет решителен. Мы завершим труд, еле начатый в феврале и двинутый вперед в период Корниловщины. Он перешел к иностранной политике будущего правительства. Первым нашим актом — будет призыв к немедленному перемирию на всех фронтах их конференции всех народов для обсуждения демократических условий мира. Степень демократичности мирного договора будет зависеть от степени революционной поддержки, которую мы встретим в Европе. Если мы создадим здесь правительство Советов, это будет мощным фактором в пользу немедленного мира по всей Европе, ибо правительство обратиться с предложением перемирия прямо и непосредственно ко всем народам через головы правительств. В момент заключения мира русская революция всеми силами будет настаивать на принципе без аннексии и контрибуций, на основе свободного самоопределения народов и на создании европейской федеративной республики. В конце этой войны я вижу Европу пересозданную не дипломатами, а пролетариатом. Европейская федеративная республика Соединенные Штаты Европы — вот что должно быть. Национальная автономия уже недостаточно. Экономический прогресс требует отмены национальных границ. Если Европа останется раздробленной на национальные группы, то империализм будет продолжать свое дело. Дать мир всему миру может только Европейская Федеративная Республика. Он улыбнулся тонкой, чуть иронической своей улыбкой. Но без выступления европейских масс эти цели не могут быть достигнуты пока. Все ждали, что в один прекрасный день на улицах неожиданно появятся большевики и примутся расстреливать всех людей в белых воротничках. Но на самом деле восстание произошло крайне просто и вполне открыто. Временное правительство собиралось отправить Петроградский гарнизон на фронт. Петроградский гарнизон насчитывал около 60 тысяч человек и сыграл в революции выдающуюся роль. Именно он решил дело в великие февральские дни. Он создал советы солдатских депутатов, он отбросил Корнилова от подступов к Петрограду. Теперь в нем было очень много большевиков. Когда Временное правительство заговорило об эвакуации города, то именно Петроградский гарнизон ответил ему одно из двух. Правительство, не способное оборонить столицу, должно либо заключить немедленный мир, либо, если оно не способно заключить мир, оно должно убраться прочь и очистить место подлинно народному правительству. Было очевидно, что любая попытка восстания всецело зависит от Петроградского гарнизона. План правительства заключался в замене полков гарнизона надежными частями, казаками, батальонами смерти. Комитеты отдельных армий, умеренные социалисты и ЦИК поддерживали правительство. На фронте, в Петрограде, велась широкая агитация. Говорили, что вот уже восемь месяцев, как петроградский гарнизон бездельничает и прохлаждается в столичных казармах, а в это время на фронте армия голодает и вымирает без смены и подкреплений. Разумеется, в словах людей, обвинявших Петроградский гарнизон в нежелании менять относительное довольство на ужасы зимней кампании, была известная доля правды. Но для отказа идти на фронт существовали и другие основания. Петроградский совет опасался замыслов правительства, а между тем с фронта являлись сотни делегатов от рядовых солдат, которые в один голос заявляли «Правда, нам нужны подкрепления», Но еще нужнее нам знать, что здесь в Петрограде революция находится под надежной защитой. Держите тыл, товарищи, а мы будем держать фронт. 25-го, 12 октября, исполнительный комитет Петроградского совета обсуждал при закрытых дверях вопрос об организации особого военного комитета. На следующий день солдатская секция Петроградского совета выбрала комитет который немедленно объявил все буржуазные газеты под бойкотом и вынес цик порицания за его борьбу против съезда Советов. 29-16 октября Троцкий на открытом заседании Петроградского совета предложил формально утвердить военно-революционный комитет. «Мы должны, — сказал он, — создать специальную организацию, чтобы идти за ней в бой и умереть, если это понадобится». Было решено послать на фронт две делегации для переговоров с солдатскими комитетами и ставкой. Одну от Совета, а другую от гарнизона. В Пскове делегация Совета была принята командующим Северным фронтом генералом Черемисовым, который коротко заявил, что он уже приказал Петроградскому гарнизону занять место в окопах и что больше говорить не о чем. Делегации от гарнизона не было разрешено выехать из Петрограда. Делегация солдатской секции Петроградского совета просила, чтобы ее представитель был допущен в штаб Петроградского округа. Отказ. Петроградский совет потребовал, чтобы без одобрения солдатской секции не издавалось ни одного приказа. Отказ. Делегатам грубо заявили, мы признаем только ЦИК. Вас мы не признаем. И если вы нарушите какой-нибудь закон, мы вас арестуем. 30.17. Октября. Собрание представителей всех петроградских полков приняло следующую резолюцию. Петроградский гарнизон больше не признает Временного правительства. Наше правительство — Петроградский совет. Мы будем подчиняться только приказам Петроградского совета, изданным его военно-революционным комитетом. Местным военным частям было приказано ждать указания от солдатской секции Петроградского совета. На следующий день... ЦИК созвал свое собственное собрание, состоявшее в огромном большинстве из офицеров, создал особый комитет для совместной работы со штабом и разослал во все районы Петрограда своих комиссаров. 3 ноября, 21 октября, огромный солдатский митинг в Смольном постановил «Приветствуя образование военно-революционного комитета при Петроградском совете рабочих и солдатских депутатов, гарнизон Петрограда и его окрестностей, обещает военно-революционному комитету полную поддержку во всех его шагах, направленных к тому, чтобы теснее связать фронт с тылом в интересах революции. Вместе с тем, Петроградский гарнизон заявляет, на страже революционного порядка в Петрограде стоит весь гарнизон вместе с организованным пролетариатом. Всякие провокационные попытки со стороны корниловцев и буржуазии внести смуту и расстройство в революционные ряды Встретят беспощадный отпор Чувствуя свою силу, военно-революционный комитет Решительно потребовал, чтобы штаб Петроградского округа Подчинялся его распоряжениям Он разослал по всем типографиям приказ Не печатать без его утверждения никаких призывов или прокламаций В Кронверкской арсенал явились вооруженные комиссары И захватили огромное количество оружия и снаряжения приостановив отправку 10000 тысяч штыков, уже наряженных в Новочеркасск, штаб-квартиру Каледина. Внезапно очутившись перед лицом опасности, правительство обещало комитету безнаказанность в случае, если он добровольно разойдется, слишком поздно. В полночь 5 ноября, 23 октября, Керенский сам послал в Петроградский совет Малевского с предложением направить представителя в штаб военно комитет ответил согласием, но через час исполняющий обязанности военного министра генерал Маниковский взял предложение обратно. Утром во вторник 6 ноября, 24 октября, весь город был взбудоражен появившимся на улицах обращением, подписанным военно-революционный комитет при Петроградском совете рабочих и солдатских депутатов.